Наиболее знаменитым кораблем из девятки вспомогательных крейсеров был, безусловно, «Пингвин» – бывший торговый судно «Кандельфельс» под командованием капитана первого ранга Эрнста Феликса Крюдера. Этот пароход за 10,5 месяцев своего рейдерства уничтожил и захватил 28 торговых судов-союзников, начав свою эпопею 22 июня 1940 года проходом через Скагерак и Категат. Затем вдоль берегов Норвегии, маскируясь под русский теплоход Печора, немецкий рейдер в первых числах июля прорвался в Атлантику через Датский пролив. Своё каперство немцы начали в центральной Атлантике у острова Зеленого мыса. Но затем, быстро почувствовав, что в этих широтах уж больно пахнет жареным, им удалось потопить только один пароход Доминго де Ларинага – убыли в Индийский океан. И не мудрено. Торговое судоходство в этом районе было весьма оживленным, а системы конвоев в этих водах англичане не вводили по весьма разумным причинам. А именно опасности от вражеских кораблей, тем паче самолетов или подводных лодок ввиду малого радиуса действий онных средств морской войны, они здесь не ждали. А конвои это неизбежное затягивание сроков доставки грузов, простаивание это ножа, в конце концов, просто коммерческие убытки поэтому пингвин оказался в Индийском океане, как хорёк в курятнике.